Это был священный поход, поход против зла, ибо дракон есть зло. Да, любой дракон есть воплощение зла. Я не прохожу безразлично мимо зла. Я давлю его ногами, уничтожаю, как велят боги и святая книга. — Что он мелит? — поморщился Богольд. — Не знаю, — сказал Герольд, поправляя упряжь.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 Дракон отвратный, семь глав и десять рог имеющий, а на спине у него усядется дева в пурпуре и багрянце, и кубок золотой будет у нее в рутце, а на челе выписан будет знак всякого и полного распутства. — Я ее знаю, — обрадовался Лютик. — Это Чилия, жена Солтуса с Зомерхальдера.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 Рождаются в темностях и темным силам поклоняются. Чародеев, богохульников, присваивающих себе божеские права, силы и привилегии. Ведьмака, кое есть отвратный проклятый извращенец, противоестественное творение. И вы еще удивляетесь, что на наши головы пала кара. Мы дошли до предела возможного.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 Краснолюд, развеселившись, осклапился. Янофер демонстративно отвернулась, притворившись, будто разорванная до самого бедра юбка, занимает ее больше, нежели слова Эйка. — Вы немного переборщили, милздарь Эйк, — резко проговорил Дорогорай. — Впрочем, уверен, из благородных побуждений. Я считаю совершенно никчемным ваше мнение о чародеях, краснолюдах и ведьмаках, хотя, мне кажется, все мы уже привыкли к таким речам. Но все же говорить так невежливо и не по-рыцарски, милздарь Эйк. И уж вовсе непонятно после того, как вы, а никто другой... Бежите и подаете волшебную эльфову веревку ведьмаку и чародейке, которым угрожает смерть. Из сказанного вами следует, что вам скорее следовало бы молиться, чтобы они упали. — Черт возьми! — шепнул Геральт Людьку. — Так это он подал веревку. — Эйк, а не Дорогорай? — Нет, — буркнул Барт, — Эйк. — Именно он. Геральт недоверчиво покачал головой. Йеннефер чертыхнулась себе под нос и выпрямилась. — Рыцарь Эйк, — сказала она с улыбкой, которую любой, кроме Геральта, мог считать любезной. — Как же так? — Я нечисть. — А вы спасаете мне жизнь? — Вы дама, госпожа Йеннефер. Рыцарь чопорно поклонился. А ваше красивое и искреннее лицо позволяет думать, что вы когда-нибудь отречетесь от чернокнижничества. Чернокнижья хотели вы сказать. Богольд фыркнул. — Благодарю вас, рыцарь, — сухо сказала Енефер. И ведьмак Геральд тоже вас благодарит. — Поблагодари его, Геральд. — Да меня скорее удар хватит. Ведьмак обезоруживающе искренне вздохнул. — Ну за что же? Я мерзкий извращенец, а моя безобразная и лживая физиономия не сулит никаких надежд на исправление. Рыцарь Эйк вытащил меня из пропасти случайно, только потому что я лихорадочно цеплялся за красивую даму. Виси я там один, Эйк и пальцем бы не шевельнул.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 Чародейка взглянула на него, но не ответила. Лютик и Ярпин Зигрин усмехнулись многозначительно, но так, чтобы чародейка этого не заметила. Ведьмак взглянул в глаза Йеннефер. Они были холодны, как лед. — Прошу прощения и благодарю рыцарис Денесля, — наклонил он голову. — Благодарю всех присутствующих за мое непреднамеренное и поспешное спасение. Я слышал, когда висел, как вы на рвались мне на помощь. Прошу всех присутствующих простить меня, за исключением благородной енофер которую я благодарю ни о чем не прося. Прощать мерзость по собственной воле покидает благородную компанию, ибо вы. У мерзости уже вот где сидите. — Бывай, лютик! «Эй, Геральд — Эй, Геральт! — крикнул Богольд. — Не разыгрывай из себя целочку! Не делай из мухи слона! К черту! Лю — Люди! Со стороны устья ущелья бежал Козаед и несколько голопольских милиционеров, посланных на разведку. — Что такое? — Чего он орёт? поднял голову нещука. — Люди! — Ваша милость! — задыхался сапожник. — Отдышись, человече! — сказал Геленстерн, засовывая большие пальцы за золотой пояс. — Дракон! Там дракон! Где? — За ущельем. На равнине. — Господин, он... — По коням! — скомандовал Геленстерн. — Не щука! — рявкнул Богольд. — На телегу! Живодер! На коня и за мной! — галоп, парни! — завопил Ярпин Зигрин. — Галопом, мать вашу, так! — Эй, погодите! — лютик забросил лютню за спину. — Геральд, возьми меня на коня. — Прыгай! —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 Рядом с ним Йеннефер, спрыгнув с телеги, налегла грудью на каменную глыбу, выглянула, попятилась, протерла глаза. — Что? Что такое? — крикнул Лютик, выглядывая из-за спины Геральта. — Что такое, Богольд? — Дракон-то! Дракон! Золотой!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 Иллюзия. Это не иллюзия, сказала Янифер. Это золотой дракон, проговорил Геллинстен. Самый настоящий золотой дракон. Золотые драконы бывают только в легендах. Перестаньте. Вклинился Богольд. — Нечего дергаться. Любому болвану ясно, что это золотой дракон. Да и какая разница, милздари, золотой, синий, пегий, крапинку или клетчатый? Он не велик, Уделаем его в момент. Живодер, не щука. Разгружайте телегу, вытаскивайте снаряжение. Тоже мне разница, золотой, не золотой. Есть разница, Богольд, — сказал живодер.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 — крикнул козаед, Чего тут мурыжить? — А ну, давайте-ка сюда, животягу какую-никакую, напихаем в нее чего-нибудь ядовитого и подкинем гаду. Пусть сожрет и того. Дорегора искоса глянул на сапожника. Богольд сплюнул, лютик отвернулся. На его лице читалось отвращение. Ярпин Зигрин усмехнулся, уперев руки в бока. Чего глазите? Спросил Казает. За работу. Надо решить, чем труп нафаршировать, чтобы гад поживее его заглотнул. Ну, чего-нибудь жутко ядовитым, отравой какой смердящей или гнилью. Ага, проговорил краснолют, не переставая усмехаться. Ядовитая, паскудная и смердящая. Ясно. Знаешь что? — Получается, ты? — Что? — Дерьмо ты, вот что! — Мотай отседова, халтурщик, чтоб глаза мои тебя не видели. — Господин Дорогорай, — проговорил Боголь, подходя к черде, оправдайте хоть чем-нибудь свое присутствие. Припомните легенды и сказания, что вам известно о золотых драконах.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 Уважаемый чародей, прервал тишину Гиллинстерн, следите за тем, что и кому вы говорите. Король Недомир может приказать вам, дорого рай, приторочить в Юки и убираться к черту. Но не наоборот, вам это ясно? Нет, гордо ответил чародей, неясно. Ибо я, дорого рай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 «Непроизносимо худшее, вам ясно?» Геленстерн не успел ответить, потому что Богольд, подскочив к Дорогораю, схватил его за плечи и повернул к себе лицом. Нищука и живодер, молчаливые и угрюмые, высунулись из-за спины Богольда. «Послушай-ка, господин Макик, тихо сказал огромный Рубайло.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 Конфессионная. Обычная, а не магическая, сказала и насупившись. Однако меня удивляет другое. Невозможно члена раздельно говорить, если у тебя раздвоенный язык. Этот стервец пользуется телепатией. Будьте внимательны. Это действует двусторонне.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 Скотина требует поединка, хорошо? Пусть Горольд протрубит мое имя, да исполнится воля богов. У дракона сила клыков, когтей и дьявольская злоба, а у меня... Ну, кретин, буркнул Ярпин Зигрин, а у меня благородство, у меня вера.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 Эйк из Денесли, бьющийся в цветах Каингорна, и тем самым олицетворяющий копье и меч короля Недомира. Таково королевское решение. Незвольте заскрежетал зубами Ярпин Зигрин. Копье и меч Недомира. Уделал вот нас Каингорнский кролик, и что теперь. А ничего, сплюнул богль. Надеюсь, ты не думаешь связываться с Эйком, Ярпин. Он болтает ерунду, но уж коли забрался на кобылу и его понесло, то лучше отойти с дороги. Пусть идет зараза, и пусть укокошет дракона, а там посмотрим. Кто будет горольдом? Спросил Лютик. Дракон требовал горольда. Может, я? — Нет, это тебе не песенки распевать, Лютик, — поморщился Богольд. — Пусть горольдом будет Ярпин Зигрин. У него голос, как у бугая. — Лады! — А чё? — сказал Ярпин. — Давайте сюда знаменщика со знаком, чтобы всё было как положено. — Только говорите вежливо, господин Краснолют. — Изысканно! напомнил Гилленстерн. — не учите меня жить гордо выпятил живот краснолют я ходил послом когда вы еще хлеб называли ням ням а мух муф муф дракон по прежнему спокойно сидел на холме весело помахивая хвостом краснолют вскарабкался на самый большой валун откашлялся и сплюнул эй «Ты там!» — заорал он, взявшись за бока. «Дракон пойметый! Слушай, чего тебе Горольд скажет. Я, стал быть!» «Первым за тебя благородно примется странствующий матьотак, так, рыцарь Эйк из Денесле»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 — Ну, прям цирк, да и только! Богольд сплюнул, угрюмым взглядом проводил Эйка, шагом выезжавшего из-за барьера камней. — Уссаться можно! — Заткнись, Богольд! — крикнул Лютик, потирая руки. — Смотри, Эйк намерен атаковать! — Черт побери! Вот будет баллада! Всем балладам баллада! — Ура! Хвала Эйку! — крикнул кто-то из группы лучников недомира. — А я, — угрюмо бросил казает: я б его все ж для верности начинил серый. Эйк уже в поле отсалютовал дракону поднятой пикой, опустил забрала и пришпорил коня. «Ну — Ну-ну, — сказал краснолют. Глуп-то он, может, и глуп, но в атаках сечет. Гляньте только! Эйк, наклонившись и укрепившись в седле, на полном скаку опустил пику. Дракон против ожидания Геральта не отскочил, не пошел полукругом, а, прижавшись к земле, кинулся прямо на атакующего рыцаря. «Бей его! Бей! Эйк!»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 От удара мягким, ловким, полным грацией, поворотом и свернувшись, словно живая золотая лента, молниеносно, но тоже мягко, истинно покашачье, достал лапой живот коня. Конь споткнулся, высоко подкинул круп, рыцарь качнулся в седле, но пики не выпустил.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 Конь душераздирающе взвизгнул, рванулся и утих. В наступившей тишине прозвучал глубокий голос Виллен Третен Мерта Мужественного Эйка из Денесля можно убрать с поля, он не способен к дальнейшему бою. Следующий Ну, курба! бросил Ярпин Зигрин в наступившей тишине.